Глава 15: О пользе чудищ, храпа и предсказаний. Мне хватило ума не впадать в панику, хотя очень хотелось и крайне сложно было от этого удержаться. Кое-как, собравшись с мыслями, я попыталась найти выход из сложившейся ситуации. В голову приходило только одно – как можно быстрее добраться до дома факультета. Вдруг все-таки не весь мир замер, вдруг с ребятами все в порядке, а вместе мы с любым неведомым катаклизмом справимся. Воодушевленная этой идеей я первым делом проверила, осталась ли магическая защита на выходе. Ее, как и следовало, ожидать, не было. Но вот тут возникла другая проблема. Я ведь понятия не имела, где сейчас нахожусь, да и как до выгорда добираться. Пешком-то уж очень долго будет, тем более не зная дороги. Причем еще и с одеждой оказалась засада. Вообще ничего нельзя было прихватить, покрытая коркой странного льда. Все в доме оставалось недвижимым, как я не старалась. Даже в руки ничего взять не могла. Вот и получалось, что в машине лишь тонкое платье и балетки. И далеко я в таком виде уйду. Да я околею в ближайшем сугробе. Ну, хоть тут мне немного повезло. Оказалось, неведомый катаклизм, коснулся и погоды. Нет, снег никуда не делся, но сама температура снаружи дома была чуть ли не комнатной. Сначала я, конечно, несказанно этому обрадовалась, но тут же следом пробрала новая волна ужаса. Что же это такое творится с миром? если даже холод исчез. Я не стала тратить время на раздумья. Этим и по дороге можно заняться. Особенно учитывая, что путь мне предстоял вовсе не близкий. Выйдя из дома, я внимательно огляделась. Дорога тут имелась всего одна. Она убегала через лес куда-то вниз. Но не успела я сделать и пары шагов от крыльца, как мне на голову вдруг что-то упало. Маленькое, но я все же сразу почувствовала. Я осторожно выудила запутавшееся в локонах нечто и даже замерла от изумления. У меня на ладони лежал тот самый свисток, который вручил мне всезнающий страж в Междумирье. Может, время его подарка наконец пришло? С робкой надеждой я свисток подула. И тут же рядом со мной материализовалась та самая динозавроподобная шестилапая громадина, хоть я и ждала этого появления, но все равно перепугалась в очередной раз». А милая зверушка по имени Брун, безо всяких приветственных церемоний и указаний с моей стороны, подхватил меня передней лапой и осторожно перекинула себе на спину. Я едва успела ухватиться за выступающие шипы, как это шестилапое такси припустило вниз по дороге. Скорость Брун развил такую, что у меня даже в ушах свистело, и изо всех сил держалась, чтобы не слететь. Сидеть было неудобно, но выбирать все равно не приходилось. Все лучше, чем я бы пешком весь этот путь топала. расстояние это оказалось весьма внушительным, несмотря на очень быстрое передвижение, до порта мы добрались часа через три, не меньше, но зато оттуда до Вегарта пошла знакомая дорога, и я уже не обращала внимания на неудобства. Хоть мои опасения и подтвердились, на всем протяжении пути представала та же замершая картина, я все равно изо всех сил надеялась на какое-нибудь чудо, которое сбережет моих друзей». Но, увы, еще издалека я увидела, что дом факультета окутывает та же корка льда. Брун остановился у самого крыльца и опустился пониже, чтобы я могла слезть. Я тут же спрыгнула на землю и поспешила ко входу. К счастью, дверь отворилась без труда. Я переступила порог и едва не разревелась. Да, ребята были здесь, в гостиной. Тавер сидел в кресле, уныло подперев голову рукой. Гран на диване что-то с жаром говорил, активно жестикулируя. Рядом... С притихшим видом примостилась Аниль, задумчивая Дарла стояла у лестницы, опершись на перила, и всех их покрывала корка того самого льда, что и остальной мир. Ребят, не удержавшись, я всхлипнула. Да что же это такое? Кое-как, подавив рыдание, я вышла на улицу. Как ни странно, Брун никуда не делся, он словно бы меня зачем-то дожидался, но я направилась не к нему, обошла дом старца. Нашелся Изуля, стоял также замерший посреди сада, вытянув вперед правую руку, с таким серьезным-серьезным видом, словно обдумывал вселенскую проблему. Тяжко вздохнув, я побрела обратно. У меня оставалась последняя надежда. Рефа не было ни в гостиной, ни возле дома. Конечно, он вполне мог находиться на кухне или в спальне, или вообще даже не здесь, а где-то далеко. Но я решила все же для начала исследовать дом. только едва ступила на первую ступеньку, ведущей наверх лестницы, как меня, словно оглушила сознанием. Я просто поняла, что вообще произошло. Мир опустошили. Он ведь магический. Здесь все пронизано магией. И если ее в раз всю забрать, то подобный эффект и должен был получиться. И понятно тогда, почему меня не коснулось. Я-то как раз-таки совершенно без магии». Так вот, к чему была украденная запретная книга об опустошителях. Наверняка некто воспользовался изложенными там знаниями. Но кто? И тут вариант приходил только один. Но я отчаянно не хотела верить, что это сделал Рев. Да и зачем ему? Хотя, с другой стороны, он такой таинственный, что я могу лишь догадываться о его замыслах. Да и то в итоге ни разу не угадать. Может, потому Рев и нет здесь? Он мог вобрать в себя магию всего мира и так же, как я, остаться при этом в нормальном состоянии и где теперь его искать. Если это и вправду его рук дело, то только он и может все исправить. Только станет ли? Хоровод моих лихорадочных мыслей прервал жутковатый звук. Царящий вокруг мертвой тишине, он казался чуть ли не оглушающим. Я напряженно прислушалась и снова повторилась нечто среднее между рыком и хрипом. Храп Тот самый медвежий, как у Грана? Причем я была уверена, что это не все еще ждущий на улице Брун. Звук шел откуда-то сверху дома. Я тут же поспешила на второй этаж. Первым делом кинулась в спальню, но да там никого не оказалось. Рыка хрип прозвучал снова. И, похоже, он доносился из противоположного конца коридора. Но там, там в темноте дверь в бывшую женскую спальню, за которой огненная пропасть и медитирующий алим. И меня снова как оглушило. Демоны изнанки побери, так вот почему Алим так поступил, он именно к этому готовился, ведь дом не просто строение, это своего рода магическое существо, и выкачка из мира магии просто убила бы наш дом. Вот потому Алим ушел в такую глухую защиту, чтобы бросить все силы на его сохранение, дух как-то заранее узнал, что именно произойдет и когда, но проклятие, что нельзя было нас предупредить. Ну да, опустошение мира — это же такие неважные мелочи, что о них зря говорить. Уверенная, что звуки издает алим, я рванула в противоположный конец коридора. Но вдруг в темноте споткнулось во что-то. Что-то перепуганно заорало и дернулось в сторону, но весьма неудачно. Врезавшись в стену, распласталась у самой лестницы. Здесь-то уже хватало света. И в который раз за день я замерла от изумления. А Покряхтовая, встал и пролепетал, глядя на меня, не менее изумленно. — А ты-то как спаслась? — А ты... Ошарашенно пробормотала я. Так мы друг на друга примерно с полминуты и смотрели, не веря, что не чудится. У меня вообще происходящее в голове не укладывалось. Но одно я понимала точно. Бирокзанг явно в курсе о причинах происходящего. Не зря он так странно себя вел все время. И если мне удалось спастись случайно, то он-то явно все просчитал. Вот только сейчас некромант ни разу не выглядел великим стратегом. Скорее, нашкодившим... а Болтусом, который разбил рогаткой окно, а потом только перепугался, что ему за это влетит. Я не стала ходить вокруг да около, спросила напрямую и как можно тверже. «Берокзанг, что вообще происходит?» Он выдавил чуть виноватую улыбку и развел руками. «Небольшой магический конец света. Нам, кстати, тоже недолго осталось, просто с голоду умрем. В мире все замерло, и с места не сдвинуть». Но как вообще это произошло? Я чуть за голову не схватилась. И кто это устроил? Ты, что ли? Ну, как сказать? Он замялся. Частично и я. Мое терпение кончилось. Я схватила его за воротник рубашки и процедила сквозь зубы. А теперь давай все по порядку и на чистоту. Иначе, уверяю, ты и до голодной смерти не доживешь. То ли я говорила весьма убедительно, то ли Берокзанг по жизни был не слишком храброго десятка, но он нервно сглотнул и пролепетал. «Да скажу я все, скажу, что горячиться-то?» И начал свой путанный рассказ. «Я всегда считал, что заслуживаю большего, что должен совершить нечто судьбоносное, но окружающие почему-то не замечали моего величия. Конечно, меня это всегда раздражало, и я хотел доказать всем и каждому, насколько я выдающийся маг. Да у меня даже имя идеальное, чтобы его в летописи занесли!» «Давай не отвлекайся!» «Хмуро перебила я. Говори конкретно по делу». Берокзанг послушно кивнул и продолжил. «Уже здесь, в Егарте, я познакомился с одним человеком. Думал, что замечательным, так как он сразу же увидел во мне великого некроманта. Он-то и подкинул мне идею, как продемонстрировать всем свое величие. Ведь нельзя не признать, что некроманты издревле считались злодеями. И единственное, чтобы я мог совершить заметного и выдающегося... Это небольшой такой катаклизм, который сам бы потом и устранил. То есть злодейство незаметно, а геройство показательно. Идеальный план. Причем мне особенно-то и делать ничего не надо было. Только выкрасть одну старую княженцу из запретной библиотеки. Катастрофу бы организовал мой приятель. А мне оставалось найти себе надежное укрытие. Тогда-то я и заинтересовался вашим особенным жилищем. Дух создал вокруг себя мощное защитное поле, чтобы сберечь сущность дома. И это поле, насколько мне удалось выяснить, чуть-чуть затрагивает территорию коридора, а не только ту одну комнату. «Так ты поэтому все здесь и ошивался?» — уточнила я. «Разведывал обстановку?» «Ну да». Бирокзанг явно этого ни разу не стыдился, мол, какие мелочи в чужой дом залезть? «Тем более я стал догадываться, что это мой приятель меня просто использовал. Я ведь все-таки додумался заглянуть в украденную книгу». прежде чем отдать. Тем более, там говорилось об опустошителях и самой магии опустошения. Но главное, там досконально описывался ритуал, как магически опустошить весь мир. Тоже дурость какая, зачем было вообще об этом писать? Ясно же, что какой-нибудь идиот непременно бы додумался таким опасным знанием воспользоваться. Ну надо же, какая самокритичность. Но я сдержала рвущийся залющий сарказм, а некромант продолжал. «Так вот, я быстро смекнул, что меня кинули, и еще сильнее озадачился поиском убежища. Я ведь не знал, когда именно все произойдет. Судить можно было только по снегу». «Погоди, перебила я. Снег-то тут при чем?» «Ритуал опустошения проводится не за раз, а в несколько этапов. Снег и холод – своего рода побочные эффекты. И чем они сильнее, тем ближе завершение этого ритуала». «Пояснил Берокзанг». «Так вот, воспользовавшись вашим отсутствием, Вы все как раз в город укатили. Я пробрался в дом и затаился в единственной безопасной зоне. Чуть ли не в угол у двери пришлось забиться. Хорошо, хоть в этой части коридора темно. Меня бы никто не заметил. Я боялся, конечно, что оборотень сразу учует. Но все вернулись такие усталые, что вроде не до этого было. Ну и маскировочной магией я понавешал столько, что так и остался необнаруженным. Но там уж долго ждать не пришлось. Ритуал так и завершился... «Итог сама видишь». «А в книге не было сказано, как вернуть все обратно?» «С отчаянной надеждой спросила я». «Может, и было». «Некромант пожал плечами». «Но я не всю же просмотрел». «А этот твой так называемый приятель, он кто вообще?» «Он представился как Дис, но полагаю, это не настоящее имя. О себе говорил, что раньше учился в нашем университете, но потом пришлось уйти. Обычно он старался, чтобы никто другой его не заметил». Однажды так получилось, что его засёк один мой знакомый, мы в соседних комнатах живем. Так вот он и сказал, что Дис этот очень похож на одного старшекурсника, который еще на недавнем турнире выступал, но там на турнире этом какая-то катастрофа произошла, никто толком не знает, и Дис после этого пропал. Причем не он один, там несколько магов было, включая сына бывшего ректора». Я чуть не взвыла. Нет, ну надо же быть такой пустоголовкой. Я еще бирокзанга за это время раз 50 мысленно идиотом назвала. Сама, конечно же, Эрвин с его шайкой фигурировали неспроста. И самое главное, не только я в этом мире без магии, но и они. Так что сейчас эта компания вполне себе где-то живая и невредимая. Вот только зачем они это все затеяли? Просто назло всем, мол, раз мы без магии, то пусть и весь мир таким станет. Но замысел-то этот, суицидаленный для них, правильно Берокзанг сказал про неминуемую голодную смерть. Эрвин наверняка и сам это понимал. И тут вариант в голову приходил лишь один. Замерший мир – только часть их замысла. На этом дело не кончится. А учитывая, что эта шайка наверняка исходит ярой ненавистью к рефу, то именно он им и нужен, и, скорее всего, он сейчас у них. ставший в горле ком ужаса, сбил дыхание. Но я никак не могла успокоиться. Что если рев уже мертв? Ведь и такое может быть. Чтобы хоть как-то отвлечься от нарастающей отчаянной паники, я все-таки прислушалась, что там лепечет берокзанг. Единственное, что я по поводу этого ритуала еще помню, так это про способность управлять миром. Видимо, именно в этом и есть ответ на вопрос, можно ли вернуть все как было. Но для управления нужна магия, хотя бы крохотная ее искра. Только тут противоречие получается. Где взять магию, если ее сейчас в мире нет? Даже я вот в раз ее лишился. Да и ты наверняка тоже. Так что я даже не представляю, что теперь делать-то. Я тоже не представляю. Убито прошептала я. Нет, вариант у меня, конечно, был. Один-единственный с зашкаливающим рвением. Прямо сейчас бросится на поиски Рефа. И пусть он теперь без сомнения такой же безжизненный, как и все маги, но мне отчаянно хотелось поскорее его найти. Останавливал лишь здравый смысл. Реф наверняка у Эрвина. И что я могу противопоставить кучке агрессивных неадекватов? Маги у меня нет, какого-либо оружия тоже. Шестилапый монстр, я не сомневалась. Максим выполнит снова роль скоростного такси. «Не больше. Страш ведь предупреждал, что нельзя ему вмешиваться в дела смертных. Если бы только ребята были в порядке. Пусть без магии, но демоны изнанки побери. Вместе мы бы и так совсем справились». Оказывается, последнее я подумала вслух. «Будь у нас хоть крохотная толика магией...» Берокзанг покачал головой. «Я бы смог привести твоих друзей в нормальное состояние. Но, увы, тут хоть руку себе отгрызить чудо не получится». «Руку?» Я замерла. Руку! Сделала несколько неуверенных шагов к лестнице и почти тут же кинулась бегом. Вылетела на улицу и тут же, минуя ждущего Бруна, кинулась за дом. В голове раз за разом повторялись эхом слова Зули. Кира, важно, запомни, правая рука. А ведь он и замерши стоял, вытянув вперед правую руку. Я подбежала к зомби. Наверняка тут должна быть какая-то разгадка, ведь не зря Зуля в последнее время пророчествовал. Видимо, и про катастрофу он знал заранее. Но он почему-то нас не предупредил. «Ведь можно же было как-то этому всему помешать, если только... если только это должно было обязательно произойти. Знать бы еще зачем». Я отвлеклась пока от философских мыслей. Итак, правая рука. Зуля держал ее вытянутой с зажатым кулаком. Может, он так указывал направление куда-нибудь? К примеру, налогово Эрвиной компании? Это вряд ли. Слишком абстрактно. Так, надо успокоиться и постараться взглянуть на все это без эмоций. Стоило хоть немного унять лихорадочные мысли, как картина начала немного вырисовываться. В памяти мелькали разные эпизоды последнего времени. Будь то бы случайно сказанные слова, но теперь это все казалось важными деталями мозаики. Да, эта катастрофа зачем-то должна была произойти с миром. Именно поэтому не стали ее предотвращать те, кто о ней заранее как-то узнал. Алем нас не предупредил, Зуля ни слова не сказал. Да даже та странная бабулька, родственница невесты Венса, тоже наверняка знала. И что она, что страж, между говорили о важности каждой мелочи. Да и тот же страж, ведь сам отправил меня обратно, сказав еще, что ждут. А ведь явно знал, что караулят меня там ни разу не друзья. Получается, все было предрешено. И мой уход был лишь с той целью, чтобы я вернулась без магии и теперь могла что-то здесь исправить. «Я и есть та мелочь, которая именно сейчас нужна этому миру». Я вновь перевела взгляд на Зулю, хоть он и был также замерший, но корка льда не покрытый. Вспомнили слова Дарлы, что он наполовину голем, поэтому магия на него не действует. Впрочем, это не особо-то ему помогло. Правая рука Зуля указывала в сторону леса. Хотя указывала не совсем то слово. Скорее, зомби просто протягивал вперед сжатый кулак. Меня тут же осенило. Не, тут дело не в направлении. Зуля будто бы что-то хотел отдать кому-то. При внимательном осмотре эта догадка подтвердилась. В кулаке было точно что-то зажато. Тут спасло отсутствие корки льда, хоть и с трудом, но мне удалось разжать холодные пальцы. Из кулака Зули тут же выпало нечто маленькое и блеснувшее. Я шарашенно смотрела на монокль у своих ног. Осторожно его подняла. Нет, ну что за напасть? Я-то уже себе... Но воображала тут, что найду нечто судьбоносное. А Зуля просто сжал в кулак самое для него на тот момент важное. Раньше был значок, теперь вот монокль. Но толку мне от этой находки. Это же вообще обычная вещь. Причем халтурно сделанная. Таверу ведь пришлось чинить этот монокль прямо в карете, и... Меня словно по голове ударили. Тавер чинил монокль. Все, что он мастерил, становилось артефактом. Именно с появлением Узули Монокля наш зомби вдруг стал предсказывать. Зажав монокль в кулаке, он сберег его от опустошения. Ведь пусть и неполноценная, но сущность голема к магии невосприимчива. Все сложилось как мозаика, и сейчас у меня на ладони лежала та самая крохотная искра, все еще действующей магии.